Глава шестьдесят Мышка. Мы едем молча почти всю дорогу. Тихон, что логично, уснул. Я же просто прислоняюсь к окну машины и смотрю за проносящимся мимо пейзажем точно так же, как проносятся в голове картинки нашей с Антоном жизни. И самое обидное, что я почти ничего не помню. Помню лишь, как здорово было в самом начале. Как мы радовались, что никогда не ссоримся и имеем столько общего. Помню, как радовалась, что хоть в чем-то могу угодить матери, когда она полюбила Антона. Помню, как мне было все равно, когда он не впервые отказался заниматься сексом из-за усталости на работе. Мне бы плакать по похеренным пяти годам семейной жизни. А я тихо плачу по Камилю потому что после моего поступка он вряд ли еще раз позвонит, напишет, придет. Да и куда он придет? Он ведь не знает, где я буду жить. Если честно, я теперь и сама не знаю. Хотела у мамы, и она вроде даже против не была, но после ее отповеди я вряд ли смогу с ней о чем-то еще разговаривать. Сестра отпадает, ей самой негде жить. Можно пожить дома, если можно так назвать квартиру Антона. И при разводе мы ее, конечно, разменяем. Странно даже. Но сейчас я понимаю, что никогда не чувствовала себя там так, как у Софы. Или у Камиля. До сих пор помню, как он говорил о совместной квартире. Наверное, уже тогда понимала, что вряд ли смогу на это пойти. Жить в сказке. Это для детей сказки хорошо кончаются, а взрослые сказки заканчиваются ампутированными конечностями и русалками, ставшими морской пеной. Камиль, он потрясающий. Но мама права в одном. Рано или поздно ему надоест. Оставит он нас с Тихоном или будет тянуть лямку, думая, что чем-то мне обязан. Не хочу так. И лучше сорвать этот пластырь сейчас, чем потом ампутировать всю ногу. Антон не гонщик. Так что приезжаем мы в город, когда уже стемнело. Привозит он нас в квартиру, откуда я сбежала, почти не забрав вещей. Может быть, и хорошо, что я сюда вернулась. Я вряд ли смогу отпустить прошлое, как следует с ним не попрощавшись. Дома, как обычно, Галина Леонидовна. Она здесь не живет, но часто обитает. На меня она почти не смотрит. Зато прижимает тихо на к себе и несет в его комнату, укладывая спать. Три месяца. Окажется, что в этой квартире я всегда была чужой. Ремонт, помню, хотела сделать по своему вкусу. Ярко, чтобы, но не вычурно. Но мать Антона посчитала, что она авторитетнее в этом вопросе, и я не стала спорить. Вообще не спорила ни с ней, ни с ним. Только однажды насчет беременности, да и то быстро угомонилась. Только имя сыну выбрала сама. Имя Филипп, которое так настойчиво советовала свекровь, я сразу отмела, как пыль с полок. — Ну и долго ты будешь там стоять? — Стоит в конце коридора Антон, и я снимаю шлепки. Прохожу по коридору сразу в кухню, почти не заглядывая в комнаты, где обстановка меня всегда удручала. Может, это, конечно, потому, что меня почти не выпускали, все время напоминая, что я мать. На столе стоят чашки с чаем и тарелка круассанов. В чем-в чем, а в кулинарных талантах матери Антона не откажешь. Это порой тоже являлось частью упреков и причиной моего лишнего веса. «Будем молчать?» спрашивает она строго, а я пожимаю плечами. Мне неинтересно с ними разговаривать. «Ну и где ты держала моего внука? В подвале?» «На природе, Галина Леонидовна. Там, куда вы бы в силу характера никогда бы не поехали». «То есть ты оставила его?» с чужими людьми, там, где он мог погибнуть от клещевого энцефалита, утонуть, получить ожог на солнце или потеряться в лесу. Все это он мог и здесь. Не дерзи мне. Что думаешь, хахали себе нашла, наглая стала? Забыла, что мы для тебя сделали? Ах, да. Антон, как дела на работе? Как твое... — Повышение? — спрашиваю ядовито. — Я совершенно не знаю, что у него творится, но, судя по бегающим глазкам, наступил пиздец. Отложилось. У начальника дела появились. — Найти тебе замену? — Согласна. Это важное дело. — Что ты такое говоришь? Мой сыночек — гений. Он был лучшим на курсе. — Неправда, — смеюсь. «Антоша вам не рассказал, что все его проекты имеют авторство жены!» Склоняю голову в приветствии. «Ты лжешь, сука!» Поднимается Антон, но я вскакиваю, толкнув и разбив чашку любимого сервиза. «Да, очень символично, учитывая, что они с Антоном ровесники». «Не ругайтесь, спит Тихон», напоминаю я. «Ах, тебя, дрянь такую! Стал волновать сын, пока ты три месяца играла в золушку!» «Мам!» «Молчи, Антон! Ты не мог приструнить жену, это сделаю я!» «Она достаточно выпила нашей крови и чуть не угробила моего единственного внука, поэтому...» «Очень интересно!» «Рот закрой!» «Ты забираешь заявление о разводе и делаешь так...» чтобы моего мальчика вернули на работу. Без него у тебя бы ничего не было. Или было бы больше, замечаю я и усмехаюсь. Тихон был рад видеть папу, а я хотела увидеть вас. Наверное, мне было нужно подтверждение, что, отказавшись от этого, я не совершила ошибку. И не совершу ее, лишив вас возможности видеться с Тихоном. Ему не нужны такие люди рядом. Ты не посмеешь. Я мать. Вам ли не знать, что любой суд будет на моей стороне? Вот в суде и узнаем, какая ты хорошая мать. Трахающаяся на балконе, ходящая по кабакам и дерущаяся там со шлюхами, а еще наркоманка, шатающаяся по притонам. Я прямо ощущаю стыд Антона. Значит, действительно. Нанял частного детектива. Прекрасно. А еще голова начинает болеть. нещадно. Хочется щелкнуть пальцами и не видеть этого озлобленного лица. Долго же она пряталась под маской злой мачехи. — А еще у тебя нет работы, — напоминает о себе Антон. — Твой отель сгорел. Так что не думай, что после всего, что ты натворила... Я позволю сыну жить с такой матерью. Точно. Пусть живет с вами и растет за дротом, как ты. А лучше, если он будет видеть, как ты меняешь мужиков? Или думаешь, этот разукрашенный будет тебя терпеть? Это тебя уже не касается. Забери заявление. Черта с два. Я лучше по миру пойду, чем хоть минуту останусь в этом доме. «Вот и убирайся, тварь!» «А Тихон останется!» «Попробуй меня остановить!» «Показываю средний палец, чего бы никогда не сделала, будь не на взводе!» Он хочет замахнуться, но вдруг слышится «Мама! Мама!» Тихон подбегает ко мне и утыкается в колени. «Мам! А где Камиль? Он сильно на меня обиделся!» Он «Мам! А давай уедем!» Мне здесь не нравится, и бабушка кричит, и папа про тебя плохие слова говорил. Я поднимаю глаза на Антона и сажусь рядом с малышом. Точно? А папа? Нет, давай сейчас. Я хочу уехать сейчас. В другое время я бы подавила эту истерику, но она мне на руку. И я просто подхватываю сына. А ну оставь его. Я мать повторяю ее же слова, и могу забрать своего ребенка куда угодно, пока вы не отберете у меня это право, что вряд ли. Посмотрим. Посмотрим. Надеваю шлепки и ухожу в ночь. Антон делает рывок в мою сторону, но мать его останавливает, говоря что-то про суд. И только оказавшись под ночным небом хмурого Питера, совершенно одна... Я понимаю, какую глупость совершила. Мам, а ты меня любишь? Ну нет. Пока этот малыш со мной, все хорошо. Я поднимаю его на руки и смотрю по карте ближайший отель, а затем вызываю такси. Главное — пережить суд, а дальше станет легче. Дальше я начну жить, ничего не боясь и ни перед кем не отчитываясь кроме сына.